Глава 4. Остаток дня прошел неожиданно приятно. Элли свернулась в свою комнату, в которой, несмотря на непогоду за окном, было тепло и сухо, и с жадностью засела за учебники. В них было куда больше информации, чем ей давали в пансионе при монастыре. Если в здешней библиотеке такие учебники, и она сможет заниматься самообразованием, помогая при этом больной девочке, может быть то, что она не поступила в институт, не такая уж большая беда? к ужину у неё был готов примерный план занятий, хотя нас трудом пока представляла, как надо вести уроки. Ничего, завтрашний день расставит всё по своим местам. Утром госпожа Валерса зашла за ней, чтобы они вместе спустились к завтраку. Дорогая моя Лидия Евлина сегодня уже спрашивала меня о вас. Я сказала, конечно, что вы приехали ко мне в гости, и племянница моей старой подруги Она так хочет с вами поговорить. Давно её никто так не интересовал. Я сказала, что у вас, конечно, свои дела, но что после завтрака вы обязательно зайдёте к ней. И я думаю, вот что. Не берите пока с собой никаких книг и перьев. Лидия Влина сама попросит научить её. Хорошо, конечно, улыбнулась Элис. Она так и рассчитывала сделать, поэтому слова госпожи Валлерс только утвердили её в принятом решении. После завтрака она переоделась, тщательно причесала волосы и направилась в комнату леди Ивлины. На стук послышалось слабое: "Войдите". Элис вошла. В комнате всё было как вчера, только сейчас она заметила, что единственное окно наглухо закрыто ставнями и занавешено тёмными шторами. Леди Ивлина полулежала на кровати, а рядом с ней стояла корзина полная игрушек. Она обнимала огромную куклу с золотыми волосами и что-то ей говорила. Увидев Элис, девочка просияла, отложила куклу и воскликнула: "Я так рада, что ты пришла!" "Ну, я не могла не прийти", улыбнулась в ответ Элис и села рядом с ней. "Так о чём ты хотела поговорить? Попровь до навеску". Вместо ответа почти приказала леди Эвлин: Элис удивила перемены её настроения и приказной тон, но девочка явно нервничала. Лицо её было напряжено. Когда занавеска была возвращена на место, девочка заметно расслабилась и вздохнула спокойно. "Я просто боюсь света и улицы. Мне хорошо дома. Здесь в этой комнате я совсем никуда не хочу из неё выходить". Сказанное это было таким тоном, будто леди Эвелина обязательно ожидала, что ей будут перечить. Элис промолчала. Ей хотелось разобраться в странном поведении своей воспитанницы и не менее странном ее прошлом. Через несколько минут она спросила. «Разве тебя кто-то заставлял выходить на улицу?» «Да, последняя гувернантка. Я не знаю, сказал ей брат об этом или она сама захотела, только ей непременно нужно было, чтобы я дышала свежим воздухом. А я терпеть этого не могу!» «Почему?» Элис старалась говорить невозмутимо. «Не знаю, я не помню». Девочка наморщила лоб, словно пыталась что-то вспомнить. Потом покачала головой и устало откинулась на подушке. "Я совсем ничего не помню. И брат никогда мне не рассказывает о том, что было до нашего с ним приезда сюда. Он говорит, что я всё узнаю, когда вырасту. Ну и до так долго". "Несомненно, долго", согласилась с ней Элис. Они проговорили ещё около часа. Девочка попросила достать ей большую книгу с картинками и объяснить, кто на них нарисован. В следующий раз они договорились начать изучать буквы. Элис просидела бы с ней и дольше, но мистер Эвери через госпожу Валерс попросил ее с утра не тревожить поначалу Лидии Явлину занятиями. Не больше часа. К тому же девочка устала. Элис видела, что она хочет остаться наедине со своими игрушками. Беспросветная и мрачная у нее должна быть жизнь. Не хотела бы она быть на месте этого ребенка. Она невольно вздрогнула, представив несчастливое детство и такую же серую, беспросветную юность. А когда её брат умрёт, кто будет ухаживать и заботиться о ней? Возвращаясь по коридору к столовой, она услышала взволнованный голос мистера Эвери, что совсем всё плохо. Совсем, господин. Второй голос она не знала. Средств почти не осталось. Земли приносит доход, но ваш брат — Слышать о нем не хочу, — прорычал мистер Эвери, и Элис услышала грохот, как будто кто-то со всей силы ударил чем-то о стену. — Ну-ну, Полно, вы же сами знаете. — Но хоть что-то мое осталось, что-то, что приносит мне мой доход. — Только лесозаготовки. Но рабочие отказываются валить лес, они требуют прибавки к жалованию. — А вы объясняли им? Просили подождать? — Да. Конечно. Если бы ситуация не была критическая, я бы не приехал сюда. Элис вздохнула и поборола отчаянное желание дослушать разговор. Уж больно он был интересен. Она ускорила шаг и почти с первого раза нашла лестницу, ведущую в ее комнату. Так, значит, ее хозяин действительно небогат, а еще занимается лесозаготовками. Насколько она понимала, ни один знатный человек не возьмется заниматься такой работой. Значит, мистер Эвери происходит из купцов. Но он производил впечатление человека знатного, хоть и несчастного. Очередная загадка. После обеда она оказалась предоставлена самой себе. Обязанностей у нее не было, госпожа Валерс куда-то исчезла, зато дождь прекратился. Элис посмотрела в окно, вздохнула и решила все-таки прогуляться. Заодно можно будет рассмотреть дом снаружи. Наверняка днем она не найдет в нем ничего зловещего. Быстро переодевшись, она накинула плащ и спустилась вниз. Наконец, после недолгого блуждания по коридорам, заветная дверь в сад была найдена, и Элис шагнула навстречу выглянувшему солнцу. После темноты ее нового дома, она ведь так и не узнала, кто хозяин этой усадьбы, солнечный свет просто ослепил. Пока глаза привыкали к свету, снова набежали тучки и свет померк. Элис обеспокоенно взглянула на небо. Если вдруг пойдет дождь, успеет ли она добежать до дома? Наверное, лучше не заходить далеко. Постепенно прогуливаясь, она обошла вокруг всё здание и в какой уже раз поразилась его заброшенностью. Снаружи оно выглядело ничуть не лучше, чем изнутри. В башенках жило воронё, которое срывалось с места при её приближении, а потом, сделав пару кругов, опять возвращалось обратно. Некоторые окна были выбиты и заколочены досками, ставни в некоторых отчаянно нуждались в починке. На крыше не было живого места, она вся состояла из заплаток и битой черепицы. Вот откуда сырость и сквозняки в коридорах. Сад, собственно, тоже не являлся садом, или точнее был им когда-то очень давно. Элис краем глаза заметила мраморные статуи с отбитыми руками и головами, отдвитые плющом, некоторые совсем расколоты и валялись на земле, покрытые мхом. Старые буки, видимо, когда-то составлявшие аллею, срослись ветвями так плотно, что образовали даже не лес, а настоящую чащу. В другом конце сада виднелась разбитая и оплетенная плющом чаша фонтана. Элис не удержалась от соблазна и направилась туда, чтобы рассмотреть ее поближе. И как раз первые капли дождя настигли ее возле этой чаши. Как назло, до дома она не успеет добежать, да и если успеет, с этой стороны было только совсем не жилое крыло. Пока она доберется до парадного входа, вымокнет насквозь. Она смотрелась и увидела в нескольких футах за деревьями каменное строение. Не раздумывая, Элис бросилась туда. Когда она добежала до него и укрылась за старой, изъеденной временем колонной у входа, дождь палил стеной. Сразу стало холодно. Она зябко укуталась в плащ и попыталась поудобнее устроиться. Дождь, видимо, зарядил надолго. Через несколько минут дождь вдруг поменял направление. Подул резкий ветер, и косые капли забарабанили по её туфлям и плащу. Элис в панике осмотрелась. Мокнуть совсем не хотелось. То, что она сначала приняла за колонны на странном здании, оказалось украшением дверного проёма с маленькой неприметной дверью посередине, висевшей на ржавых петлях. Вряд ли эта дверь открывается, но стоит хотя бы попробовать. Она толкнула её, и та, как ни странно, немного поддалась вперёд. Она надёженная или столкнул её посильнее. Наконец, щель оказалась достаточной для того, чтобы в неё протиснуться. Она вошла внутрь. Света было едва ли достаточно для того, чтобы разглядеть, куда она попала, но и увиденного хватило для того, чтобы понять, она находится в старом склепе, таком же заброшенном, как и само имение. Пройти внутрь склепа туда, докуда недоставал слабый дневной свет, Элис не решилась и осталась стоять у входа. Но дождь не прекращался ни на минуту, а небо затянуло так, что ни одного просвета за тучами уже было не разглядеть. Представив то, что придется просидеть в этом жутком месте до ночи, она вздрогнула. «Ну нет уж, лучше пробежаться под дождем обратно в имение, так греться у печки». «Но, может быть, все еще не так плохо и дождь все же закончится?» Устав стоять, она прошла немного по склепу, рассматривая надгробия. Слабый свет не давал прочитать надписи. Интересно, кто здесь похоронен? Родственники нынешнего таинственного хозяина или те, кому дом возможно принадлежал много-много лет назад? Элис остановилась возле одного надгробия. На нём были нарисованы перекрещенные сабли или мечи. Трудно было разглядеть конкретнее, и надпись была отчётливее, чем она видела до этого. Ей стало так интересно, что написано на надгробии, что она подошла к двери и попыталась открыть её ещё больше, насколько хватило её слабых сил. Дверь чуть-чуть поддалась. Свет упал почти на надгробие. Элис смахнула пыль и паутину с него и прошла. Покойся с миром, муж и отец, славный Герцог. Амалик, дорож. Дорож. Дорож. Она вздрогнула, вспомнив, какое имя значилось в ее договоре о помолвке. Герцог Де Рош. О небо! Неужели этот дом принадлежит Де Рошам или сам хозяин? И есть тот старый герцог? Сердце забилось сильнее от страха. Элис почувствовала, что попала в западню. Она бросилась к другим могилам. На всех она с трудом, но разобрала имя Де Рош. Ей на секунду стало дурно. Значит ли это, что она никуда не убежала и старый Герцэг её жених? Какая мерзость, найдёт её и здесь. Стоп, надо успокоиться и подумать. Этот старый дом снимает её хозяин, мистер Эвери. Значит, дом давно заброшен. Если он и принадлежит Герцogu де Рош, то тот в нём давно не живёт. Она назвалась фамилией матери и сокращённым именем. Никто не сможет найти её. Ну и даже если Герцик увидит её случайно, приехав, допустим, за арендной платой, он вполне может не узнать её. В конце концов, он видел её всего лишь пару минут, а много ли к тому же по стране из девушек, похожих на неё внешне. Элис наконец возблагодарила небо за то, что ничем не выделяется: ни красотой, ни статью, ни лицом, ни манерами. Раньше для неё было больнее всего слышать, какой красавицей была её мать и с сожалением, что дочь пошла, видимо, в отца. Увидев маму, никто уже так и не мог забыть ее. Ни голос, ни одухотворенное лицо, ни нежные черные кудри и ласковый взгляд. У нее же, как не смотреть в зеркало, ничего этого не было. Элис была всего лишь немного красива, без надежды стать в будущем просто красивой. И вот теперь, первый раз в жизни, она была этому рада. Может быть, все вовсе не так и страшно? Она вздохнула и выглянула на улицу. Кажется, дождь прекращается. Еще немного, и можно будет возвращаться в имение. Вдруг послышался стук копыт. Кто мог приехать в это имение? Да еще и в такую погоду. Вспомнилась, как леди Явлина сказала, что к брату не приезжают друзья. Значит, это... Она увидела, как к имению подъехала черная, без гербов карета и испуганно отпрянула внутрь склепа, прижимая руки к груди. Небо! Она видела эту карету однажды и никогда бы не смогла забыть ее. Что ей теперь делать? Оставаться в склепе и до тех пор, пока карета ее жениха, а она не сомневалась, что это именно его карета, не уедет. А если он решит остаться в имении на неделю, допустим? Элис была уверена, что он тот таинственный хозяин имения, который все так забросил и запустил здесь. Да и внешний вид его говорил о том, что он старый скряга и трясется над каждой копейкой, отсюда и странная жадность к деньгам и желание сдавать имение даже в таком виде. воспользовался, наверное, бедой мистера Эвери с Купердей. Она вспомнила сухощавую фигуру в гостиной её бывшего дома и вздрогнула. Потом выглянула ещё раз в отвор. Дождь кончился, но, видимо, ненадолго. Ощутимо похолодало, ветер поменял направление и теперь задувал прямо в склеп, пронизывая насквозь. Элис хотела было прикрыть дверь, но потом подумала, что остаться запертой в склепе навсегда не самая лучшая участь, поэтому решила потерпеть ветер. Но скоро стало понятно, что долго ей здесь не просидеть, тем более в одиночестве, без еды и воды. Надо будет улучшить момент и пробраться-таки домой мимо этого герцога. И, может быть, пронесет. Эх, была не была. Она вздохнула, протиснулась в дверь и закрыла ее за собой. Интересно, есть ли в этом доме действующий черный ход? Войти через парадный, пока перед окнами стоит эта черная карета, не представлялось возможным. радочись, Элис почти добежала до дома и спряталась в тени одной из башенок. Отсюда хорошо было видно двор перед домом и подъездную тропинку. Назвать её аллеей язык не поворачивался. Странно, но почему-то сегодня, когда она свыклась со своим новым положением, это полузаброшенное имение и отдаление от всех людных мест скорее не пугали, но вызывали интерес и желание разгадать тайну. Гanze-kancov, что она видела в своей жизни? С детства только их имение, окрестные поля да изредка поездки с отцом за готовым платьем. Никаких балов, никаких выездов, никаких подруг, только насмешки сестёр и мачехи. Она ведь совсем не знает жизни. И поэтому всё, что происходило сейчас, казалось ей одним большим и захватывающим приключением. Даже страх быть пойманной герцогом и отправленной обратно к отцу был каким-то нереальным, не настоящим. Она чувствовала, что с ней не может случиться ничего страшного и по-настоящему плохого. Словно в ответ ее мыслям, ветер чуть-чуть поутих, а из-за туч проглянуло солнце. Элис уже решила было обойти дом кругом и, если не найдет черный вход, проскользнуть в парадный. Как вдруг из дома вышла высокая и худая фигура и быстро направилась к карете. Сердце сильнее забилось от страха. Она вжалась в стену дома, искренне надеясь, что ее не заметят. Она запомнила эту фигуру и узнала бы даже среди ночи. Но её жених, а это был именно он, даже не посмотрел в ту сторону, где она пряталась. Герцок сел в карету, кучер хлестнул лошадей и экипаж покатил прочь от дома. Элис перевела дух. Интересно, часто он намеревается приезжать сюда? Если часто, тогда ей придётся поискать себе другое место. Хотя она прекрасно отдавала себе отчёт в том, что вряд ли с её знаниями её возьмут куда-то ещё. Если только она сама восполнит пробелы в своём пансионском образовании, но если с науками ещё куда ни шло, то играть на арфе она уже вряд ли когда-либо научится. Но, может быть, госпожа Валлерс даст ей какие-нибудь рекомендации? Нет. Она не будет сейчас об этом думать. Её жених уехал, а это самое главное. Теперь можно вернуться домой. Элис медленно направилась по тропинке к парадному входу, рассматривая то, что не успела внимательно разглядеть из-за дождя. Красивый, хоть и запущенный сад. Но в этом есть и своя прелесть. Жалко только, что, по-видимому, им совсем не к чему заниматься. Лето, а ни одного цветка. Только дикие незабудки, да клевер виднелись между сорняков, и ни одной розы. А она мечтательно зажмурилась. Дома сад был всегда полон цветов. Правда, мачеха любила броские и вычерные цвета и цветы, а Анна она всегда ухаживала за мамиными розовыми розами, тайком, пока никто не видит. Милей цветов для неё не существовало. Из грёз её вывела едва слышное покашливание. Она подняла глаза и увидела неподалёку мистера Эвери, мерившего шагами небольшую лужайку неподалёку. Он раздражённо жестикулировал и что-то шептал. Элис быстро пришмыгнула к приоткрытой парадной двери, надеясь, что её не заметили. Видимо, его чем-то разозлил или расстроил герцог хозяина Менни. Может быть, поднял арендную плату. Она совсем не знала своего жениха, но уже почти ненавидела. Элис сжала кулаки. Расстраивать мистера Эвери, когда у него и так, судя по всему, дела идут из рук вон плохо. Да и бедная леди Ивлина. Как можно наживаться на чужом несчастье? Она быстро пробралась в свою комнату, переоделась в чистую сухую одежду, отогрелась у печки и решила спуститься вниз, в столовую, чтобы поговорить с госпожой Валерс. К тому же уже подходило время ужина. Столовая была пуста. Элис взглянула на часы. Ещё 15 минут. Она подождёт. Так и есть. Через четверть часа дверь отворилась и вошла экономка, а следом за ней принесли ужин. "Госпожа Валерс, а кто это приезжал сейчас?" спросила Элис после ужина, как можно более беззаботным тоном. "Ох, дорогая моя, не знаю. Наш хозяин всё держит в таком секрете, я же говорю. Ну, куда каких поискать?" Но неужели вы не спрашивали у него? А зачем, милая моя? Меньше знаешь спокойнее сон, улыбнулась госпожа Валерс, а Элис поразилась такому отсутствию любопытства. Если бы она сама не знала, кто такой этот таинственный гость, не смогла бы спать, пока не выяснила. Хотя, наверное, мистер Эвери не из тех людей, которые могут что-то рассказать по доброй воле. Жалко, что госпожа Валерс ничего не знает. Было бы замечательно выяснить, когда всё-таки намечается следующий приезд её жениха, чтобы он не застал её в расплох. Но вы, от экономки она этого вряд ли добьётся, а мистер Эвери. Мистер Эвери вызывал у неё жалость и в то же время трепет. Элис не могла даже самой себе вразумительно ответить, боится она своего хозяина или нет. Она пока слишком мало общалась с ним, чтобы это понять. И пока что не горело желанием общаться больше.